Собрание хромогенции. 971206098. Любой, чье цветовосприятие превышает 50 официально причисляется к хромогенции и получает право избираться, согласно приложению Г. Отец поправил свою бабочку в десятый раз и позвонил в колокольчик дома Ухристых. Давно он не придавал такого значения своему внешнему виду, а значит увлекся госпожой Ухристой. Я точно знал, что ему одиноко. Мы никогда не разговаривали о матери, слишком это было тяжело, но он, как и я, возил ее фотографию в чемодане. «Говори только, если к тебе обратится кто-нибудь из хромагенции». Напутствовал он меня, когда за дверью послышались шаги. И не делал ничего, что могло бы уменьшить мои шансы по отношению к Бельме. «К Бельме?» «Госпожи Охристы». «А, я не знал, что у них все зашло так далеко». «Конечно». Дверь открылась. «Как хорошо, что вы пришли». Воскликнула госпожа Охристая, одетая в великолепное красное вечернее платье. Оно плотно облегало тело и выглядело так, будто его перешили из стандартного открытого платья номер 21. Отец улучил момент и заглянул в вырез, думая, что госпожа Охриста не видит, но, по-моему, она заметила и была польщена. «Мы ни за что не пропустили бы собрание госпожа Охристая», — сказал отец. «Это вам». «Розы, божественно, просто божественно». Она обернулась к дочери, маячившей неподалеку. «Люси, дорогая, принеси, пожалуйста, вазу с водой». «Так рада видеть тебя, Эдвард. Это рисовый пудинг? Чудесно. Не мог бы ты отнести его на кухню? Люси тебе поможет». Я пошел на кухню вместе с Люси и стал смотреть, как она не без труда выбирает вазу и кое-как наливает туда воды. «Ты слышал, что моя мамочка с твоим отцом сидели за чаем в упавшем человеке?» «Нет, не слышал. И даже смеялись, будто бы довольно громко. И даже держались за руки под столом. «Давай уже выложим все карты на стол». Мама заинтересовалась твоим отцом. И, конечно, не ради какой-то там чашки чая и прогулки за внешние пределы. Она сейчас очень уязвима, и я не хочу ее ранить. Если твой отец думает, что он легко уболтает убитую горем вдову, он будет иметь дело со мной». Госпожа Ухриста вела себя не как убитая горем вдова, громко смеясь в упавшем человеке на свидании с тем, кто занял должность ее покойного мужа. «Я тоже не хочу, чтобы кто-нибудь легко уболтал моего отца, воспользовавшись его добротой и одиночеством, Ради заключения союза, который будет не в его интересах. Хм, кажется, в смысле уязвимости наши родители стоят друг друга. Наверное, следует дать им свободу и посмотреть, что выйдет. Мы можем снова встретиться и обсудить, ставить им палки в колеса или нет. Договорились. Кстати, нет ли у тебя джема из логановых ягод? О, так ты ищешь знания. Ты тоже говорила с апокрификом. Люси улыбнулась. И она скребла кое-что из банки с засохшим джемом, которая стояла в буфете. Получилось так себе, на пол вопроса. Она открыла заслонку печи и достала слоеные пирожки с курицей. «Если ты найдешь джем, я готова заплатить половину его цены, чтобы задать вопрос». «Идет». Последовала пауза. «Извини, что говорю об этом», — сказал я. «Но твой отец, у него были дела с этой серой, Джейн?» «Почему ты спрашиваешь?» «Надо было срочно что-то придумать, но я не мог и ляпнул первое, что пришло в голову. Это для моей переписи стульев». «А, нет, ничего не знаю». Но было одно место, где отец видел всех. Он был там, где она родилась. Если только... «Какие пышные цветы!» — воскликнула госпожа Охриста, входя на кухню. «Люси, ты не нальешь чаю, пока мы с Холденом, ну, с господином Бурем, будем встречать гостей? Эдвард, будь так добр, помоги гостям с верхней одеждой. А потом, не мог бы ты предложить всем сэндвичей?» Я взял поднос, на котором лежали сэндвичи с огурцами, и вошел в просторную гостиную, обитую дубовыми панелями. Госпожа Ухриста могла взять и настоящие огурцы, но они не так хорошо удерживали зеленую окраску. Эти же ярко-зеленые, искусственно окрашенные, были намного более стойкого цвета. Комната была заполнена наполовину, но из собравшихся я узнал только госпожу Ляпес-Лазурь и Апокрифика, который помылся и даже надел костюм. Поскольку признавать его в обществе грозило крупным штрафом, я просто прошел мимо так, чтобы он мог взять сэндвичи из подноса. Я кивнул госпоже Ляпес Лазурь в знак приветствия, и она благосклонно ответила мне тем же. Разговор шел преимущественно о перспективах раскопок в верхнем шафране и о том, что, получив полную гамму цветов, благодаря продлению цветопровода, восточный кармин сможет вновь принять у себя ярмарку увеселений. Прибыли Обри и Лиза Лимонеба, родители Джейкоба. «Вы, наверное, Эдвард?» – спросил Обри, пока Лиза болтала с Охристой и моим отцом. Они быстро вошли в роль устроителей приема. «А у вас двуцветная фамилия», — заметил я. «Впервые такое встречаю». «И никогда больше не встретите», — сказал Обри. «Их ношение не противоречит правилам, но не поощряется. Моя жена, кузина Циана, и добилась для нас разрешения. Кроме того, у нас с ней ведь не взаимодополняющие цвета». Я невольно вздрогнул. Красно-зеленые, сине-оранжевые и желто-пурпурные пары означали такое скандальное понижение в цвете, что даже думать об этом не хотелось. «Вам понравилась сказка». — раздался громкий голос. Я обернулся и увидел, что на меня смотрит госпожа Ляпес-Лазурь. — Очень понравилась мадам. — Превосходно. И кто только стал ее заглушать. Просто безответственно. Она откровенно подмигнула мне. — Я так понимаю, вы хотите у нас обосноваться? — Не совсем так. Вернее, совсем не так. — Рада это слышать. Нам нужна свежая кровь, чтобы оживить нашу старческую политику. — Кого я вижу? — воскликнула она, заметив такую же морщинистую даму в другом конце комнаты. «Старая кармазинша! Как она выглядит! Ни следа плесени! Надо взглянуть поближе!» С этим госпожа Леопис лазурь двинулась прочь. Один из толпов дискуссионного клуба, пояснил господин Лимон Небо, наблюдая за тем, как бодро двигается старушка. В свое время заядлая хоккеистка. 16 лет представляла город на ярмарочных соревнованиях. Специалист по штрих-кодам, названиям книг и картам. У нее есть оригинальная карта мира от Пракер Brothers. Это было любопытно. Весь облик мира до того, что случилось, был известен только благодаря картам. По каким-то причинам их уничтожение не предписывалось приложением 24. Она поддерживает теорию, согласно которой эта карта представляет доявленческие хроматические регионы? Она да, но я сомневаюсь. Если бы наш регион был синим до того, что случилось, имелись бы более зримые свидетельства этого. А аббревиатура РИСК, что она думает по этому поводу? Региональная интернациональная спектральная колоризация. Но ну, попросите ее показать карту. Она почти целая, только в районе Иркутска и Камчатки поедена с лизнями. Обязательно, спасибо. Не за что. Как вам наш отвод Впечатляющий. О да, некоторые утверждают, что он не стоил жизни серых, погибших при строительстве. Но ведь леса в наши дни обходятся так дорого. Нам очень повезло с префектом Гумигут, как по-вашему. Великолепная дама. Я забыл, что несмотря на свой зеленый кружок, Обри представлял лимонную часть в двусветной фамилии супругов. Желтый до мозга костей. Появилась еще одна пара. Женщину я узнал. Тома показывал на нее в упавшем человеке. Это были родители Дуга и Дези Кармазин. Отец выглядел мрачновато. Явно старший инспектор, не дождавшийся повышения. Он также имел неприятную привычку постоянно оглядываться при разговоре. Точно где-то рядом шла более интересная беседа. «Это Эдвард Буры, представил меня Обри когда они проходили мимо. Я рассказывал ему, как опасны молнии. Последовал краткий сеанс рукопожатий и обмена любезностями. Кармазины, как видно, взвешивали вероятность того, что я останусь жить в городе. Подобно их сыну, я обладал потенциально сильным цветовосприятием. «Молнии, а меня больше беспокоят лебеди и бандиты». «Вы знаете что-нибудь о бандитах?» – спросил я, стараясь, чтобы фраза прозвучала, как глубокомысленный вопрос, а не как саркастическое замечание чем в сущности она и была». «Я небольшой любитель фактов», — сказал господин Кармазин, туповатый, но зато честный. «Скорее я тяготею к необоснованным предположениям, но госпожа Гумигуд кое-что знает о них, да, мадам?» Я не заметил, как она вошла, с блокнотом в руке. Префекты обычно присутствовали на собраниях, чтобы записывать те значительные и важные мысли, которые порой высказывались. К счастью, она явилась без Кортленда. Салли Гумигуд двинулась в центр комнаты. Она выглядела чуть менее неприятно, чем всегда, Но это мало что значило. Сали нельзя было назвать красивой, но ее поведение портило все, вызывая недоверие к ней. Мы с отцом стали слушать ее самым внимательным образом. Остальные уже знали эту историю, но все равно стояли в почтительном молчании. «В прошлом году навещала сестру в Желтополисе», — сказала она. «Там бандиты разбили лагерь так близко к городу, что совершали набеги на поля на рассвете и на закате, когда не было рабочих. Пришлось поставить капканы вдоль внешних пределов». И удивительно, они поймали одну бандитку. На кого она была похожа? На грязное животное. Немытое, вшивая, с плохими зубами, в изодранной одежде и заляпанном переднике, обувь без малейшего блеска. Не до человек, вот что я вам скажу. А это не могла быть потерявшаяся в ночи, страдающая сильным никто психозом, спросил отец. Как и большинство людей, он видел, как действует на других ночная паника или сам испытывал ее. Дрожь, сердцебиение, внезапные выкрики, отрыв от реальности и, в конце концов, умопомешательства. «У нее не было почтового кода», ответила префекша, постучав себя по левой ключице. «Я проверяла, когда они раздели ее, чтобы окатить водой из шланга». «А говорить она умела? поинтересовалась Люси. «На дикой смеси языков», – со знанием дела сказала Салли, отхлебывая из стакана с желтой настойкой цветов бузины. «Многие слова жаргонного происхождения, а грамматика похожа на нашу. Но есть ужасные ошибки в произношении». Что объяснимо, раз она не могла ходить в школу. Что-то я понимала, но она уснащала свою речь самыми непристойными рукательствами. Лучше было даже не вдумываться в то, что она говорит. «Дикарка», — содроганием произнесла госпожа Лимонеба. «Так и есть», — подтвердила Гумигут. «Но странно, она все время повторяла мужское имя. Если бы я не знала бандитов, то подумала бы, что она способна на моногамные отношения». В ответ на эту незатейливую фразу раздался вежливый смех. Я, правда, к нему не присоединился. «Любопытно вот что», — продолжала префектша. В капкане она потеряла часть ступни, и через день началось заражение. Бандитка стала вялой, бледной и стонала самым жалобным образом, пока не лишилась сознания и не умерла. Все было кончено в три дня. «То есть она не подхватила травматическую плесень?» — спросила Люси. Никаких спор не было замечено. Любой цивилизованный человек с таким тяжелым увечьем мгновенно скончался бы от те плесени, В комнате воцарилась тишина. Все размышляли о том, устойчив ли организм бандитов к плесени. Все, кроме старой кармазинши, которая рассказывала всем, что она только что видела за окном пчелу. Как я понимаю, некоторые города ведут торговлю с бандитами, вставила госпожа Охристая. Ей как хозяйке приходилось заполнять паузы в общей беседе. Моя сестра Бетси живет на медовом полуострове в Хенне. Она говорит, что бандиты оставляют мешки с рассортированным цветным мусором во внешних пределах в обмен на манную крупу, авалтин и гранулированный соус. «Если это правда», – сказал Обри, – «можно прийти к поразительному заключению. У бандитов есть начатки цветовосприятия». Все с умным видом кивнули в знак согласия. «Я много лет изучала Homo ferolensis, заметила госпожа Гумигут, «и поддерживаю теорию, согласно которой бандиты – это серые, которые впали в дикое состояние, ведь это у них случается легко, вестабилизирующие общество хроматической идеологии Мансела и мы бы стали как бандиты, невежественные, грязные, звероподобные». «А правда, что они едят собственных детей?» – спросила госпожа Кармазин. «Абсолютная правда. И других детей, которые оказываются в их руках. Некоторые утверждают, что они производят на свет детей только для еды». «Как одичавшие серые могут иметь начатки цвета восприятия?» – спросил я. Госпожа Гумигут одарила меня ледяным взглядом и за могильным голосом сказала. «Они поедают мозги своих жертв, чтобы получить их хроматические способности». «Поедают мозги?» – переспросила дрожащим голосом госпожа Охристая, нарушая всеобщее потрясенное молчание. «Несомненно! Причем ложкой, орудием настоящих варваров!» «О!» – воскликнула госпожа Лимонеба. «Так вот почему, согласно гармонии, ложки запрещено производить. Воистину, пути Мансела неисповедимы», – объявила госпожа Кармазин. «Чем скорее мы решим проблемы бандитов раз и навсегда?» – продолжала госпожа Гумигут, желая закончить свою мысль тем раньше мы сможем спокойно спать ночью». Раздался хор одобрительных голосов. Затем настала долгая пауза. Видимо, каждый думал о том, какое это счастье – жить среди порядка и безопасности. Кроме меня. Я думал о том, что уже спокойно сплю ночью. «Невообразимая фигня!» Громко проскрипел чей-то голос. «Кто ас? Начала была госпожа Гумигут, но тут увидела, что это апокрифик, и закончила свою фразу кашлем, в то время как все созерцали свои стаканы или стены или что-нибудь еще. Госпожа Охриста желая отвлечь всеобщее внимание, решила, что пора садиться к столу. «Время обеда», – провозгласила она, хлопнув в ладоши. «Рассаживаемся. Мальчик-девочка, мальчик-девочка».